Дом Аюба не слишком отличался от дома Аббаса, ни габаритами, ни расположением комнат. Однако около лестницы, ведущей на второй этаж, была еще одна, спускающаяся в подвал или полуподвал. Около нее стоял Ильяс с автоматом, приветливо заулыбавшийся Петру навстречу. «Я уж думал, все!» – протянул он руку для пожатия. «Меня так просто не сковырнешь!» «Аюб, ты бы как гостеприимный хозяин угостил чем-нибудь! Я четыре дня не ел!» «Что, Аббас не кормит? Да я только собирался, а ты давай, давай, быстрее!» Горюнов тянул время. Минут сорок выгадал за трапезой. Затем Аюб повел его вниз в подвальные помещения. Там располагалась и студия Перед видеокамерой стена, задрапированная огромным черным знаменем ИГИЛ. Отступив на шаг, Петр отдавил ногу Аюбу. «Не робей!» — подбодрил инструктор. «Да я не то. Где туалет у тебя?» Четыре дня не ел, теперь налопался, да еще контузия. Мутит. Иди уже!» Подтолкнул его в спину Аюб. «В конце коридора!» «Где этот Аббас? Ему все равно, что ли?» «Засвечу тут свою физиономию». Петр потянул дверь на себя и только тогда заметил, что она заперта на засов. Зачем туалет запирать? Он отодвинул засов и с недоумением обнаружил не то, что искал. Небольшая комната без окон. Коврик на полу и стеганое одеяло, поверх которого сидел заросший бородой мужчина в клетчатой желто-красной рубашке. Такие здесь не носили. Он затравленно уставился на Петра голубыми глазами. Горюнов сразу понял, кто перед ним, пленник. Быстро глянув по коридору в сторону телестудии, Петр шагнул в комнату. Спросил по-английски. «Ты здесь в плену?» «Да». «Я русский, я инженер». «Тихо». Уже по-русски сказал Петр. Как тебя зовут? Сергей Литвинов. Они требуют выкуп с моей семьи. У нас нет таких денег. Меня уже несколько раз выводили, чтобы расстрелять. Тихо, сиди, Грянов шагнул назад, выглянув в коридор. Он опасался, что обезумевшая от отчаяния инженер может кинуться, чтобы отобрать пистолет и попытаться сбежать. Не говори, что я здесь был. Попробую помочь. Грянов аккуратно прикрыл дверь и вернул задвижку на место. Где ты ходишь? окликнул сердито аюб следующая дверь давай живей наконец добравшись до туалета п и правда ощутил тошноту умывшись прохладной водой он подумал что неспроста стоял у лестницы ильяс с автоматом охранял пленника в дверь постучали нетерпеливо и резко гриинов вышел понимая что больше тянуть время нет никакой возможности и столкнулся с аббасом тут же находился инструктор покрасневший от злости Абас выговаривал ему по-турецки, из чего Пётр заключил, что Аюб турок. Здесь хватало турецких подданных, и они отличались жестокостью, особенно по отношению к курдам и христианам. Гринов с досадой подумал, что именно у Аюба в плену оказался этот несчастный инженер. Абас говорил с инструктором на повышенных тонах. Они просто-напросто орали друг на друга. "Ты что себе позволяешь? Думаешь, можешь задействовать моих людей?" возмущался Абас. каких этопор он твой человек саркастически усмехнулся аюб он воевал в моей группе ты знаешь о полученных указаниях использовать любую возможность для вербовки новых кадров кабир знает языки говорит без акцента внешне выглядит хорошо воюет за игил ранен а потому обращение будет достоверно выглядеть для желающих присоединиться ты забыл о главном он россиянин а значит его можно задействовать на территории россии А если видео с ним будет в интернете, то его портрет получит и полиция, и ФСБ. Только он сунется туда, его тут же и повяжут. И кому мы тогда скажем спасибо? Дорогому Аюбу!» Петр мысленно поаплодировал красноречию Аббаса, особенно если учесть, что он, вроде бы не ругаясь, пересыпал речь отборными ругательствами. «Ты что вылупился?» – заорал он по инерции на Петра. «И так весь зеленый после контузии, а туда же? В кино решил сняться?» Горюнов только руками развел, пряча улыбку. Аюб нехотя вернул ключи от пикапа. «Поправишься, поедешь воевать», — бросил он в спину уходившему Петру. «Недели хватит на реабилитацию». «И на том спасибо», — проворчал Аббас с многозначительной интонацией, с какой он мог бы сказать «и фиг вам». У выхода с лестницы теперь торчал паренек лет четырнадцати также с автоматом, висящим на плече. Детское лицо, бледное, еще даже без намека на юношеский пушок. Кепка защитного цвета с повязанной над козырьком черной лентой с шахадой. выпороть боевой, вы, домой отправить барашка в пасти», — покосился на мальчишку Горюнов и вздохнул. понимая что парень этот не станет в раз играть в пластиковых солдатиков, когда собственными руками застрелил на площади человека. Если он доживет хотя бы до семнадцати или двадцати, Это будет опытный убийца, не умеющий больше ничего делать и не желающий, если раньше не станет шахидом. Таких легче обрабатывать для смертельной последней в их жизни акции.